Рустем упал на колени. Промолвил то ли взволнованно, то ли с насмешкой. — Мне сегодня снились ароматы, Ваше Величество. Теперь я очутился среди них. Да продлит Аллах ваши дни и дни великого султана. И пусть над вашими днями всегда светит солнце. Несправедливость и зло, которые я содеял, вы заменили добром. Молюсь на вас, и навеки раб ваш, ваше величество. Намаз, ябана, Чикмас, Лицом к пустыне не молятся, — бросила Роксолана. Разве вы пустыне? Что может быть более наполненным всем самым дорогим, чем вы, моя султанша? Буду рада, если дашь подтверждение своим словам. Его Величество Султан через месяц устраивает торжественный сюнет Шахзаде Баезиду и Джихангиру. Во время сюнета состоится также ваша свадьба с принцессой Михримах. Мы позаботимся, чтобы это торжество превзошло все известные до сих пор. Рустем понял. Судьба связывает его с младшими султанскими сыновьями. Кто из них будет султаном? Баезид или Джихангир? Кому начинать служить уже сегодня? Поднял от ковра напряженное свое, безрадостное даже в такую минуту лицо, посмотрел на Роксолану и острым своим разумом понял. Ей. Законы. Еще никогда Османская империя не была такой огромной. В наследство Сулейману достались Анатолия и Румелия, Сирия и Египет, Мекка с Мединой и Греции. Теперь он стал властелином Венгрии и Паннонии, Черного моря, Армении, Грузии, Ирака, Йемена, всей Северной Африки до самого Марокко. Его царство охватывало почти все Средиземное море, простиралось до Каспия, Персидского залива и Красного моря. Неограниченная власть, которой обладал султан над войском, помогала ему побеждать всех своих врагов, держать в послушании народ собственные и все завоеванные земли. В одной руке сабля, в другой закон. Сулейман был убежден, что истина только одна, и он ее пророк. Мир порочен, и его долг обновить, очистить и спасти его. Недаром ведь в Коране записано, что весь мир разделен на дар аль-Ислам, страны ислама, и дар аль-Харб, страны войны. Непрестанно и неутомимо должны были идти сыновья ислама на страны войны, завоевывать и покорять их, и наводить там порядок. А порядок — это законы, это обычаи и установления, от соблюдения которых никто не может уклониться. Железный порядок, выработанный в течение целых столетий владычества, да еще и умноженный на тысячелетний опыт кочевых орд, где все было целесообразно, где удерживалось только полезное и нужное, а все несущественное, обременительное, вредное отбрасывалось последовательно и жестоко, неминуемо должен был привести к тому, что Османская империя своей прочностью превосходила... Все известное в деяниях человечества. Все должно было соответствовать своему назначению в этом государстве. От султана до самого последнего раба, до самого припаршивого пса, который плетется за караваном. Система провинности и признания была столь запутанной, что человеческие существа, напуганные и обезличенные, чувствовали себя такими ничтожными и бессильными, как муха в паутине. Тут действовала доктрина, которую провозгласил некогда еще Платон, о необходимости в государстве гонений и издевательств. Человек сам по себе не представлял собой никакой ценности. Главное государство, которому должно подчиняться все живое и неживое. Рождаются дети, строятся города, погибают герои, реки текут, леса шумят, травы зеленеют, колосятся хлеба, сияет солнце, светит луна, все для государства.